Жюль Верн. 15-летний капитан. Часть 1. Глава 1. Шхуна Перегрим. 2 февраля 1873 года. Судно Шхуна «Пилигрим» находилась под 43 градусами 40° 3' южной широты и 165 градусами 19' минутами западной долготы от Гринвича. Это судно водоизмещением 400 тонн, снаряжённое в Сан-Франциско для охоты на китов в южных морях, принадлежало богатому калифорнийскому судовладельцу Джеймсу Уэлдону. Командовал судном уже много лет капитан Хал. Джеймс Уилдон ежегодно отправлял целую флотилию судов в Северные моря, за Берингов пролив, а также в моря Южного Полушария, к Тосмании, к мысу Горн. Перегрим, хотя и один из самых маленьких кораблей флотилии, считался среди них одним из лучших. Хоть у него был отличный, превосходная, очень удобная оснастка, позволяло ему с небольшой командой доходить до самой границы сплошных льдов южного полушария. Капитан Хал умел лавировать, как говорят моряки, среди плавучих льдин, дрейфующих летом южнее Новой и мыса Доброй Надежды, то есть на гораздо более низких широтах, чем в северных морях. Правда, это только небольшие айсберги уже потрескавшиеся и размытые теплой водой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 Я охотником приходилось промышлять полосатиков, охота на которых представляет немалую опасность. Также вынужден был поступить на этот раз и капитан Хал, но он рассчитывал пройти в следующее плавание в более высокие широты. Если понадобится вплоть до земли Клери и земли Адели, открытых, как это твердо установлено французам Дюмоном Дюрвилем,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 Постоянная команда пилигрима была недовольна. Шуна не добрала по меньшей мере двести бочек в ворвани. Никогда еще результаты промысла не были столь плачевны. Больше всех недоволен был капитан Хал. Самолюбие прославленного гитабоя было глубоко уязвлено неудачей. Впервые он возвращался с такой скудной добычей, и он проклинал лодырей, неповиновение которых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 Она должна была ждать американского парохода, курсировавшего между Перешейком и Калифорнией. Такой маршрут означал длительные задержки и пересадки, особенно неприятные для женщин, путешествующих с детьми. Поэтому, узнав о прибытии пилигрима, миссис Уэлдон обратилась к капитану Халу с просьбой доставить ее в Сан-Франциско вместе с Джеком, кузеном Бенедиктом и Нэн старухой негритянкой, которая выделила еще саму миссис Уэлден. Совершить путешествие в 3000 миль на парусном судне, но судно капитана Халла всегда содержалось в безукоризненном порядке. А время года было еще благоприятным для плавания по обе стороны экватора. Капитан Халл согласился и тотчас предоставил в распоряжении пассажирки свою каюту.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 неспособная ни приютить, ни накормить путника, но обладающая прекрасной сердцевиной. Таков был кузен Бенедикт. Он охотно оказывал бы услуги людям, если бы в состоянии был оказывать их. И его все любили, несмотря на его слабости, а может быть именно за них миссис Уэлден смотрела на него как на своего сына, как на старшего брата маленького Джека.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 пресмыкающихся и рыб нет и нет Быть может его занимали моллюски? Быть может головоногие и шанки раскрыли перед ним все свои тайны тоже нет значит это ради изучения медуз полипов и губок простейших и других представителей лучистых он до глубокой ночи жёг керосин в лампе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 и не кем На это могут возразить, что энтомология уже по самому смыслу слова есть часть естественной истории, занимающаяся изучением всех суставчатых. Вообще говоря, это верно, но обычно в понятии энтомология вкладывается более ограниченное содержание. Этот термин применяется только для обозначения науки о насекомых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 В этом классе насчитывается не менее десяти отрядов. Прямокрылые представители кузнечики, сверчки и так далее. Всечтотокрылые представители муравьиные, львы, мошки. Перепончатокрылые представители пчелы, осы, муравьи. — представители бабочки. Полужёсткокрылые представители цикады, блохи. Жёсткокрылые Представители майские жуки, бронзовки, двукрылые, представители комары, москиты, мухи. Веерокрылые, представители стелопсы или веерокрылы. Паразиты, представители клещи. низшие насекомые, представители чешунницы. И среди лишь одних жесткокрылых насчитываются не менее 30 тысяч разных видов, а среди двукрылых тысяч, Поэтому нельзя не признать, что работы для одного человека здесь больше, чем достаточно. Итак, жизнь Кузена Бенедикта была посвящена безраздельно исключительно энтомологии. Этой науке он отдавал все свое время не только часы бодрствования, но также часы сна, потому что ему даже во сне неизменно грезились насекомые.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 с понятным нетерпением рвался назад в Сан-Франциско, желая поскорее рассортировать драгоценные приобретения по ящикам в своем рабочем кабинете. И так как миссис Уэлдон с сыном возвращались на паломничество в Америку, вполне понятно, что кузен Бенедикт ехал вместе с ними. Однако в случае какой-нибудь опасности миссис Уэлдон меньше всего могла рассчитывать на помощь кузена Бенидикта.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 Это ядноможесткокрылого с глазами, расположенными в верхней части головы, которого до этого времени считали присущим только новокаледонской фауне. Кузенам Бенедикту предлагали захватить с собой ядовитого паука катипа, как его называют маори, укус которого нередко бывает смертелен для человека. Но паук не принадлежит к насекомым.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 Почему вы это говорите, капитан Хал, спросила миссис Уэлден. Потому что я не получил никаких указаний на этот счет от вашего супруга. А плавание на шхуне не может быть таким легким и приятным, как на пакиботе, специально приспособленном для перевозки пассажиров. Как вы думаете, мистер Хал, ответила миссис Уэлдон.